Максим наконец уехал. Как ни странно, стало даже легче. Последние три дня он открывал утром глаза и говорил. «Как ты тут останешься? Как? Я же говорил, что не надо ехать. Почему меня никто никогда не слушает? Я опять оказался прав». За день до отъезда он впал в настоящую истерику. «Ты меня не забудешь?» — спрашивал он годовалую дочь Марусю в быту Мусю. «Скажи, папа, ну скажи, папа!» — тряс он малышку. Муся дрыгала ногами, говорила «не-не-не» и била отца по носу. «Прими, Макс, я тебе как доктор говорю. Это же чистый адаптоген», — предлагал Дима. «Чего?» — не понимал Макс. «Адаптоген. Помогает при адаптации. Местный, очень достойный» дима наливал максу семидеся градусный самогон ничего лучше еще не придумано Макс, закрыв глаза выпивал но вместо оживления испытывал горькое уныние ну требовательно спрашивал дима жить стало лучше жить стала веселее макс тряс головой и смотрел страдальчески значит мало констатировал дима и наливал еще «Ты меня любишь?» — спрашивал уже пьяный Макс жену Татьяну. «Ты будешь по мне скучать?» «Буду», — отвечала устала она. «А как будешь? Сильно?» — не отставал Макс и чуть не плакал. Конечно, это была ее идея. Она мечтала об этом всю зиму — уехать с Мусей надолго, на пару месяцев, на море, снять дом и жить. Накупаться в волю, назагораться. Муся только начинала ходить, лезли зубы, и девочке нужно было солнце. Солнце нужно было и Татьяне, которая мечтала о загаре и морской воде. О том, чтобы сбросить себя московскую промозглость, заботы и банально поменять обои перед глазами. Она устала от быта, четырёх стен, грязных парковых дорожек и своих доведённых до автоматизма домашних забот. Наконец устала от себя, с висящим после родов животом, лишними килограммами, тусклыми глазами и серым лицом. Она была абсолютно уверена, что на море быстро вернёт прежнюю форму. «Давай ты поедешь на две недели в отель», — предлагал Макс. «Не хочу на две недели, хочу надолго, на всё лето». «А я что тут буду без вас делать?» «Работать. Мне это нужно, понимаешь?» иначе я с ума сойду. Ты представляешь, сколько может стоить снять виллу на лето? Можно поспрашивать у знакомых, не через агентство. Мне всё равно, куда ехать, лишь бы море было рядом, хоть в Крым. В Крыму будет дороже, чем в Италии. Ну, узнай пожалуйста, просто спроси. Макс знал, что с Татьяной, когда она уже что-то для себя решила, спорить бесполезно, и начал спрашивать. Знакомые знакомых дали телефон Артёма. Они встретились в кафе, и Максу Артём понравился. К тому же цена, названная Артёмом, оказалась более чем адекватной. Артём рассказал про дом, два этажа, наверху спальня, внизу гостиная, две ванных, сад, море совсем рядом. Рассказал про соседей, приятные обаятельные люди, архитекторы, художники и доктора наук. В маленькой пристройке живёт его давний друг Дима, к которому можно обращаться по любому вопросу. От смены перегоревших лампочек и засора раковины до поноса, отравления и солнечного удара. Дима в прошлом отличный врач и лечит всю округу. Рассказала про домработницу Анжелу, которая ведёт хозяйство, но мешать не будет. Живёт в дальней комнате дал телефон местного таксиста, который может встретить, отвезти в магазин и куда будет нужно, поможет донести пакеты с продуктами и вообще приедет хоть ночью. Макс просто расцвёл. Уже пожав Артёму руку, он решил, что это просто сказочный вариант, и Татьяне с Мусей будет там очень хорошо, а ему спокойно. Дома он в красках пересказал всё жене, но Татьяна его восторг не разделила. «Слишком хорошо всё звучит», — пожала плечами она. «Тогда давай откажемся, и ты поедешь в отель». «Нет, я согласна». «Может быть, так и бывает, чтобы всё хорошо. А почему нет? Хозяин мне очень понравился, нормальный мужик. Не похоже, чтобы он врал про дом и условия. Представь, у тебя и домработница будет, и врач под рукой в случае чего». Татьяна кивнула. Вечером Артём прислал картинки дома и самого места. Татьяна раскрыла рот и не могла оторвать взгляд от компьютера. То ли Артём был хорошим фотографом, то ли место было действительно райское. Вид с террасы дома её завораживал. Кусок моря и стены старого города-крепости, как будто светящиеся изнутри. А сад, который окружал дом... Татьяна рассматривала фиговое дерево, лаванду и какие-то удивительные фиолетовые розовые цветы. Ей захотелось срезать букет, поставить в вазу и задохнуться от этого терпкого, настоящего живого запаха. Захотелось сорвать инжир, любимое лакомство её детства, которое буквально падал на голову, и накормить им мусю. Терраса, судя по фотографиям, была увита диким виноградом. Татьяна решила, что Муся будет спать здесь, под этим виноградом, и, открывая глазки, видеть не белый потолок, а зелёные листья и пока ещё не спелые гроздья. Пляж располагался в крошечной бухточке, окружённой скалами, а вверх, в сам город, вела дорога через оливковую рощицу. Макс чуть не кричал от восторга. Татьяна тоже улыбалась и представляла себя уже там, на этой террасе, в этом доме. «Почему так хорошо не бывает?» — думала она. «Значит, бывает». Они прилетели. Муся была спокойна и даже не плакала. С интересом крутила головой по сторонам, оказавшись в незнакомом месте. Татьяна, едва ступив с трапа самолёта и вдохнув жаркий и мокрый воздух, как будто очнулась — Перестала болеть голова, появились силы, и захотелось улыбаться. Быстро прошли паспортный контроль, быстро получили багаж. Водитель прилично говорил по-русски. Машина была чистая. Татьяна расслабилась, но Макс дёргался и нервничал. Он должен был прожить четыре дня и улететь, еле вырвал эти дни на работе. — Видишь, всё хорошо, тьфу-тьфу, — говорила Татьяна, когда они ехали из аэропорта. «Да, отлично», — отвечал Макс. «Это странно, но обычно она нервничала на новом месте, а Макс всегда её успокаивал. В этот раз было наоборот. На неё навалилось, просто накрыло с головой какое-то спокойствие, а Макс сидел как на иголках». «Чего ты переживаешь?» — спросила она. «Не знаю, неспокойно мне». «Они приехали». Муся всю дорогу проспала и проснулась в хорошем настроении. Пока водитель с Максом вытаскивали чемоданы, Татьяна сорвала с куста цветок и дала Мусе. Девочка улыбалась и жевала лепестки. Всё было как на фотографиях. Сад, фиговое дерево, лаванда, терраса, увитая виноградом, сумасшедшие красоты, завораживающий вид на море, скалы, бухточка с крошечным пляжем. На столе лежала записка о домработнице. Она уехала к знакомым, вернётся через неделю. Ключи в двери с обратной стороны. Залезть можно через второй этаж или зайти к Диме, у которого есть запасные ключи. Дима встретил их радостными воплями, как старых добрых друзей. Кинулся обнимать и целовать, схватил Мусю и стал подбрасывать её вверх. Девочка от неожиданности даже не заплакала. Открыла рот в ужасе и восторге, но закричала, только оказавшись на руках у Татьяны, требовала, чтобы её ещё вот так подбрасывали. «Я Макс, это моя жена Татьяна», — представился Макс. «Да знаю, и Артём звонил, садись», — Дима показал на два пластиковых стула, приткнувшихся на крошечном балконе. «Что пить будете? Кампари, белое вино или сразу адаптогенчика?» «Что?» «Собогон местный. Отличный!» Рано, вроде бы еще, неуверенно сказал Макс, который в то же время не хотел обижать соседа. «Нормально для духовных людей». Татьяна уже успела заметить, что на столе стоит початая бутылка водки и рюмка, в которой плескалась на дне. Макс выпил. Она глотнула холодного вина. Дима был приятен в общении. Сразу рассказал, где магазин, когда базарные дни, выдал ключи, сказал, чтобы обращались в любой момент по любому поводу. «А вид-то какой!» — показал он. «Можно часами сидеть и смотреть. Не надоедает». «Да, вид отличный», — согласился Макс, которому не терпелось зайти в дом и уже устроиться. «Расслабься», — сказал Дима. «Все из Москвы дёрганные приезжают, суетятся по привычке. ничего пройдет. Тут некуда спешить. «Ага», — кивнул Макс. «Нам надо вещи раскидать и Мусю накормить». «Поднимитесь на верхнюю террасу», — посоветовал им вслед Дима. «Обалдеете! Может, отлить с собой водочки? Нет? Ну, как хотите. Заходите, если что». Макс открыл дверь. Татьяна пошла осматривать дом. Он был странный на её вкус. Совершенно точно его задумал и строил профессионал или человек неравнодушный к этому месту и самому дому. Всё было продумано до мелочей, подобрано с любовью, как для себя. Косые потолки, совершенно бессмысленный, хоть и красивый камин, сложные перегородки, навесные потолки и гипсокартонные конструкции, которые расширяли, удлиняли и усложняли пространство. Хотя она не разделяла восторга в отношении дизайнерских помещений. Привыкла, что дом или квартира создаются для детей. Много шкафов, закрывающихся плотно, круглые или овальные столы, чтобы ребёнок не бился головой об углы, никаких лишних предметов и мелких деталей, чтобы ребёнок не схватил, не засунул в рот. Этот дом совершенно явно создавался мужчиной. Она оценила постеры, афиши знаменитых фильмов, чёрно-белые фотографии, судя по надписям, привезённые из Марокко, многочисленные деревянные фигурки и коллекцию ракушек, морских звёзд и корабликов, рассыпанных и расставленных в художественном беспорядке по полочкам и лестнице, ведущей на второй этаж. Вздохнув, она нашла плед, явно привезённый откуда-то из дальнего путешествия, и сгребла туда все фигурки и ракушки. Муся обязательно потянула бы всё в рот, облизала, не дай бог, проглотила, бросила, сломала, а на всей этой красоте лежал толстый слой пыли. При том, что в доме чувствовалась рука одного человека, в остальном он казался холодным и безразличным, как будто хозяин в какой-то момент его бросил, а дом обиделся. В нем чувствовалось присутствие многих, совершенно разных посторонних людей, которым, в отличие от хозяина, было совершенно плевать, что потом будет с домом. В стильной ванной с модной раковиной и медными кранами висели жуткие грязные полотенца с вышитыми цветами. На полке явно ручной работы валялись тупая грязная женская бритва и шампунь от перхоти. Тарелки, судя по всему, африканские, использовались и в качестве мусорки. В одной лежали прилипшие и заплесневевшие арбузные семечки и корки. И в качестве пепельницы. В другой из окурков и пепла образовалась внушительная горка. В шкафу Татьяна нашла старый женский ситцевый халат, стильную белую льняную рубашку и две юбки разных размеров. Даже после беглого осмотра она поняла, что надо брать тряпку и всё отмывать. Пыль лежала везде и всюду. Какие-то пакеты с вещами были разложены по углам на стульях, прямо на проходе громоздились упаковки с облицовочной плиткой. Строительный мусор был заметён под стул, накрытый покрывалом и заваленный поверху шляпами, кепками и бейсболками, явно забытыми предыдущими постояльцами. Она вымыла спальню и хотела закрыть дверь. Оказалось, что ни одна из дверей не закрывается, если её не дёрнуть со всей силы. Косяки рассохлись. Татьяна подумала, что нужна ещё одна подушка и полезла в шкафы искать. Подушки нашлись быстро. Они были упакованы в пакеты и проложены цветами лаванды и обмылками. Татьяна вдохнула запах. Знакомый и любимый из детства. Точно так же делала её бабушка. Даже запах мыла был тот самый из детства, ядрёно-цветочный, въедающийся в кожу. Когда она увидела, что одеяло проложены сухими апельсиновыми и лимонными корками, то внутренне стало лучше относиться к этому странному, запущенному, неуютному дому, которому при всём этом нельзя было отказать в стильности. Татьяна всегда чувствовала присутствие в доме женщины женской руки. А тут... Женщина вроде бы была, но не было свойственных только женщинам мелочей — тазиков, удобных полочек, шкафчиков. В тот же день Татьяна купила в ближайшем магазине пластмассовый таз, большое корыто, чтобы купать Мусю, несколько ковшиков, перетащила в ванную стул с террасы Мельхиоровый, давно не поднос, на котором расставила кремы и шампуни. Холодный мраморный пол в спальне она застелила ковром, который сняла со стены, чтобы Муся ходила босыми ногами. Завернула платком абажур на светильнике, он торчал голой лампочкой и светил прямо в глаза. Комната стала совсем другой, моментально преобразившись. Возможно, менее стильный, но в то же время помещанский уютный и жилой. Татьяна спустилась на кухню. Здесь она даже не знала, за что хвататься. Осторожно открыла шкаф над раковиной. Там в беспорядке были свалены пакетики с разнообразными приправами, макароны разных форм, рис, сахар, соль, чай. Как будто уезжающие оставляли после себя неприкосновенный запас для следующих постояльцев. В холодильнике лежали давно протухшие помидоры в банке, засохшие горчицы и сыр, а в морозилке, помимо немыслимого количества льда, были обнаружены сливы. Татьяна удивилась, потому что впервые в жизни увидела, что их можно морозить. Под раковиной она нашла несколько кастрюль размером с хорошее ведро, а маленьких, наоборот, не было. Набор кухонной утвари ей тоже показался странным. В углу валялась роскошная форма для кексов, а лопатки, чтобы перевернуть на сковородке мясо, не было. Имелось сито, но не было дуршлага. Первые три дня, пока Макс возился с Мусей, Татьяна отмывала, отдраивала дом, закупала продукты и узнавала обстановку. Где аптека, где магазин. «Ну вот, теперь можешь спокойно уезжать», — сказала она мужу. «Всё хорошо». Если что, обращусь к Диме. Да и домработница должна приехать». Макс кивнул. В первый день после отъезда Макса всё шло как обычно. Татьяна посадила Мусю в коляску, и они пошли гулять, купить хлеба, йогурта. Обычно коляску вёз Макс. Татьяна, когда взобралась на горку, была вся мокрая. «Зато похудею», — подумала она. С Максом ей было спокойнее. Они даже смеялись над этим странным центром вселенной — церковью, кладбищем, помойкой, хлебной лавкой и школой. Теперь ей было неуютно и страшновато. Видимо, в этот день в городке что-то праздновали, и на пятачке собралось много народу, в основном женщин в белых накрахмальных платках, которые прикрывали всю голову и закалывались под подбородком, оставляя длинные фалды. Молодых было мало, больше старухи, в чёрных колготках, чёрных бесформенных платьях. Они громко разговаривали, Татьяна не понимала, на каком языке. Слышались гортанные, резкие, как будто лающие звуки. Татьяна решила обойти эту толпу и пошла в сторону старого города. Даже эти огромные ворота показались ей страшными. Маленькие окошки бойницы, сама крепость, стоящая над обрывом. У неё закружилась голова — и она отошла от стены. По булыжникам катить коляску было невозможно. Татьяна дошла до конца первой улочки, если этот закуток можно было назвать улицей, и поняла, что заблудилась. Где-то наверху ругалась женщина. Ей в тон закричал ему энзин. Рядом, наверное, в ресторане поставили диск — популярные мелодии итальянской эстрады. Татьяна прошла, толкая коляску еще несколько метров, и уткнулась в стройку. Двое рабочих выкладывали лестницу, которая шла практически вертикально. Макс рассказывал, что этот город раньше был пиратским, а самые старые дома служили тюрьмами. Татьяна почувствовала, как по рукам бегут мурашки. От сильного сносящего с ног ветра, от этих мрачных каменных закоулков, от музыкальной какофонии Она увидела старуху, которая стояла вместе с ней за хлебом. Старуха была в старом халате и тапочках. Татьяна кинулась к ней, показывая знаками, что заблудилась. Старуха махнула рукой, мол, иди туда. Татьяна выбралась из города и пошла домой. Она старалась не смотреть по сторонам, но, проходя мимо кладбища, подняла голову. Прямо около ограды стоял огромный постамент с бюстом ребёнка. Судя по надписи на плите, мальчик умер в возрасте пяти лет. Татьяна заставляла себя не оборачиваться, но этот постамент с лицом мальчика, выполненный в бронзе, отполированный, сверкал на солнце и слепил глаза. Его было видно даже с пригорка, когда само кладбище скрылось из виду. Весь вечер Татьяна бегала, как заполошная. Муся рвалась на террасу, где стоял огромный мраморный стол — Татьяна гнала от себя мысль, что стол очень похож на перевёрнутую могильную плиту, точно такие же, такого же цвета она видела на кладбище. К тому же Мусин висок приходился как раз на уровень стола, и девочка, ещё не твёрдо державшаяся на ногах, конечно, ударилась. Татьяна лихорадочно соображала, чем можно закрыть острые углы — но специальных пластмассовых накладок, которыми она пользовалась дома в Москве, здесь не было, а привезти их она не догадалась. Вечером Муся плохо засыпала и ворочалась на кровати. Татьяна, несмотря на усталость, спать совсем не хотела. Она села на террасе и стала смотреть на море. «Море как море», — подумала она. Муся закричала, Татьяна кинулась наверх. Дочь свалилась с кровати головой вниз. «Хорошо, что коврик положила», — подумала Татьяна, опять успокаивая плачущую малышку. Она легла, не раздеваясь, создав с собой бордюр, и сразу же уснула. На следующее утро она полезла в шкаф, чтобы достать подушки. Боялась, что Муся опять свалится с кровати. Она стояла спиной к шкафу купе, когда на неё рухнула дверь. Татьяна упала на колени, дверь ударила по спине. Хорошо, что не задела Мусю, которую Татьяна посадила на кровать. Всё произошло буквально в метре от ноги девочки. От страха за дочь Татьяна расплакалась. Спина болела, она взяла Мусю и пошла к соседу. — Простите, — позвала она. — Дмитрий, вы дома? У меня там дверь упала. Дима не отзывался. Татьяна увидела, что стол заставлен бутылками. Она заглянула в окно, сосед спал, лёжа на животе. Вечером она ещё раз спустилась к нему. Бутылок на столе прибавилось. Сосед лежал на кровати в той же позе. — Мне кажется, наш сосед — алкоголик, — написала она Максу по электронной почте. — Да ладно тебе, просто выпил человек, — ответил Макс. Татьяне было плохо, она сама не могла понять, почему. Никакой явной причины не было, не считая валявшейся на полу двери и всё ещё ноющей спины. Муся, ударившись ещё несколько раз об угол стола, научилась пригибать голову. Татьяна приспособилась к плите. Муся нравились местный йогурт и хлеб, а Татьяна ела помидоры с сыром и наедалась. Белое вино оказалось очень вкусным но настроение оставалось плохим, без причины. Татьяна думала, что дело в погоде. Было ещё холодно, чтобы лежать на пляже, да и вечером они с муссией надевали тёплые кофты. А ещё Татьяна пеняла на общую атмосферу в этом месте. Она плохо спала, проваливаясь в неглубокий поверхностный сон. Ей было тревожно, как будто должно что-то случиться. А ещё через день, прямо с утра, начался ливень. Дождь шёл несколько часов подряд, не утихая. Резко стало холодно. Настолько, что Татьяна вытащила из кладовки два обогревателя, поставила их в гостиной и включила оба. Когда она через некоторое время поднялась наверх за пледом, то чуть не упала в обморок. В комнатах было по колено воды. Дождь хрестал в двери на балкон Сверху с потолка, прямо на кровать, тоже капала вода. «Ой, мамочки!» — охнула Татьяна. Она посадила Мусю в угол кровати и завалила её подушками, чтобы дочь не слезла. Схватила швабру, ведро, тряпку и начала собирать воду. Муся рвалась с кровати, пытаясь перелезть через подушки, и хныкала. «Муся, нельзя, сиди там, здесь мокро», — уговаривала дочь Татьяна. «Лучше этой шваброй!» — услышала Татьяна за спиной мужской голос и закричала от страха. «Испугал? Ну, прости!» В проёме двери стоял Дима, вооружённый шваброй с огроменной тряпкой. Муся от неожиданности тоже замолчала и притихла в подушках. В четыре руки они вытерли воду. Дима вытирал, а Татьяна выносила ведро. Она нервничала. Вода была повсюду, даже в коридоре, а Дима совершенно спокойно мурлыкал под нас песню. Когда они вытерли всю воду, дождь прекратился, как будто его выключили. «Кажется, всё», — сказала Татьяна. «Пойдём выпьем», — предложил Дима, и она не стала отказываться. Муся то ли от смены погоды, то ли от обилия впечатлений быстро уснула, а они с Димой сидели и разговаривали. От местного самогона Татьяна быстро согрелась, да и настроение резко стало лучше. «Вам не скучно одному здесь всё время?» — спросила Татьяна. «Да нет, нормально», — ответил Дима. «Мне нравится, привык». «А хозяин дома здесь появляется?» «Артём? Да, редко». «Ой, я забыла, у меня там дверь упала от шкафа купе», — вспомнила Татьяна. «Я её на балкон оттащу». «Может, на место поставить?» «Нет, она всё равно упадёт. А у вас ребёнок маленький, смешная девочка, мне нравится. Я раньше любил с детьми возиться, когда работал. А потом?» «А потом был суп с котом». Татьяна промолчала. Она, в принципе, не могла представить себе, как может всё время падать дверь шкафа купе. Если в неё в доме что-то ломалось, она или чинила, или покупала новое — Жить с постоянно отваливающейся дверью она бы себе не позволила. Два следующих дня прошли относительно благополучно, не считая регулярных падений Муси с кровати на пол. Один раз она попала головой между разложенными подушками и сильно ударилась, а потом сломалась стиральная машина. Машина стояла в коморке рядом с кухней, темной, заставленной коробками и пакетами. Работала она только в одном режиме — Хлопок — 30 градусов, что Татьяна выяснила экспериментальным путём. А тут из неё потекла вода и пена. Татьяна засучила рукава и опять принялась вытирать воду. муся сидела рядом и пробовала пену на вкус. Всё вымыв, включая Мусю, Татьяна спустилась к Диме спросить, что теперь делать. Дима не открывал. Окна были плотно закрыты, жалюзи опущены. Не появился Дима ни через два часа, ни на следующий день утром. Зато на заборе Татьяна увидела объявление, написанное, к её удивлению, по-русски. «Прачечная, стирка, глажка, доставка. Сутки». Она позвонила по указанному номеру. Ответил мужчина, хорошо говорящий по-русски. Обещал приехать через час. Татьяна спустилась пораньше. Около их лестницы остановилась старая крошечная машинка, одна из первых моделей Рено. За рулём сидел маленький и худенький мужчина. «Здравствуйте», — сказал он, выпрыгивая из машины. Татьяна невольно отметила, что у него точно такая же рубашка Пола с фирменным крокодильчиком, какую она хотела подарить на день рождения Максу. «Здравствуйте», — ответила она. «Держите». Мужчина протянул ей визитку. Судебный переводчик с македонского языка, профессор, прочитала Татьяна. «Очень приятно», — сказала она, — «Татьяна». «Ну», — мужчина нетерпеливо подпрыгнул на месте, — «давайте». «Что давать?» — не поняла Татьяна. «Пакет?» «Да нет, не надо, я машину из прачечной жду», — отказалась Татьяна, думая, что профессор хочет ей помочь донести пакет. «Давайте», — настаивал мужчина. Я постираю. Зачем? Ну что вы, не надо. Я лично постираю. Не волнуйтесь, всё хорошо будет. Даже с ополаскивателем. Давайте бельё. Мужчина опять подпрыгнул и потянул на себя пакет, который Татьяна держала в руках. Она молчала и пакет не отдавала. «Это я», — сказал мужчина. «Кто я?» «Сутки», — объяснил мужчина. «В каком смысле?» Татьяна поняла, что сходит с ума. Профессор-переводчик хочет постирать её бельё. «А привезёте когда?» — спросила Татьяна, которая была готова отдать ему бельё, лишь бы отстал. «Через сутки», — ответил мужчина. «Завтра». А -а -а, обрадовалась Татьяна. «А как вас зовут?» «Сутки», — рассердился мужчина её непонятливости. «Меня зовут Сутки. Я прачечная». «А кто профессор?» «Я профессор. По вторникам стирать не буду. У меня заседание ученого совета. А в остальные дни я прачечная». Мужчина, схватив пакет, подпрыгивая, побежал к машине. Татьяна была в таком шоке, что не спросила, сколько стоит профессорская стирка. В тот же день совершенно неожиданно вернулась в домработница. Татьяна ушла гулять с муссией и вернулась поздно. Дверь была открыта, хотя она точно помнила, что всё закрыла. В гостиной незнакомая женщина елозила уличные, как её называла Татьяна, шваброй для мытья террасы, оставляя на полу грязные мокрые разводы. Татьяна, которая с упорством маньяка подбирала губки для мытья посуды и тряпочки по цвету, и под страхом смерти не помыла бы тряпкой для детской комнаты пол в ванной, охнула. «Что вы делаете?» — спросила она. «Вы вообще кто?» «Пол мою, а что? Вон какой срач развели!» С вызовом ответила женщина. От слова «срач» от такой наглости Татьяна задохнулась. «Что значит «срач»? Да вы знаете, что тут было, когда мы приехали?» «Нормально все было. Я сама все отмыла», — огрызнулась женщина. А вы домработница, догадалась Татьяна. Анжела. Да, я тут за домом смотрю. А вы постояльцы? Анжела недвусмысленно дала понять, что она в доме хозяйка, а Татьяна никто. Есть половая тряпка. Этой швабры нельзя мыть в доме, сказала Татьяна. Это ещё почему? Потому что у меня ребёнок маленький, ответила Татьяна. А что касается срача, то вы не правы. «Здесь даже тряпки половой не было и ни одного таза». «Да, тряпки не было», — спокойно ответила Анжела. «Мне выжимать её нечем». Она повернулась к Татьяне другим боком, и то увидела, что у женщины одна рука как будто привязана, приклеена к телу, словно она продолжение туловища. «Как младенец в слинге у матери», — подумала Татьяна. «Простите, я не знала», — сказала она. Анжела ей совсем не понравилась. Неприятная женщина, хамка. Если она фактически инвалид и не может убирать, зачем работает? Зачем хозяин дома ее держит? Впрочем, видимо, этому Артему глубоко наплевать и на дом, и на то, кто в нем работает. Татьяна встала к плите, держа Мусю на бедре, и стала варить ей кашу на ужин. «Че готовишь?» Подошла к ней Анжела и заглянула в кастрюлю. Татьяна аж передёрнула. Она терпеть не могла панибратского отношения и всегда держала дистанцию с незнакомыми людьми. «Сколько, девочки?» — продолжала Анжела. Год и два сдержанно отозвалась Татьяна. «А чё с соской? Пора отбирать. Дай мне соску!» Анжела вытащила соску изо рта Муси. Малышка заорала на весь дом. «Отдайте ей соску, пожалуйста, и не вмешивайтесь. Я сама разберусь!» — резко сказала Татьяна. Она вообще чужих людей боится. Больше Анжела к Мусе не подходила. Татьяна даже удивилась и внутренне обижалась. Она привыкла, что малышки умиляются и сюсёкаются с ней совершенно посторонние люди. Татьяне, как матери, очень льстила такое отношение, и она гордилась тем, что Муся — красивая девочка. А тут такое равнодушие и даже неприятие. Ещё через день Татьяну начала раздражать присутствие Анжелы в доме. Они с домработницей только здоровались по утрам и перебрасывались несколькими фразами по поводу ключей и каких-то бытовых мелочей. Анжела жила своей жизнью, и Татьяне никак не помогала Если утром она оставляла немытую чашку, то в обед находила её на том же месте, где оставила. Ночью она проснулась от грохота спустилась вниз и увидела совершенно пьяную Анжелу, которая стояла на кухне, курила и варила какой-то суп. «Что вы делаете?» — спросила Татьяна. «Суп тебе на завтра варю. Не жрёшь ведь ничего!» — ответила та. На кухне воняло какой-то гадостью. «Вы не могли бы курить на улице, а не в доме?» Татьяна еле сдержалась, чтобы не устроить скандал и не разбудить дочь, и ушла наверх. Это переходит все границы, написала утром Татьяна Максу SMS-ку. Она курит в доме, хамит, совершенно ничего не делает, даже пол на кухне не моет. Я позвоню Артёму, не нервничай, ответил Макс. Видимо, какой-то разговор между хозяином дома и Анжелой состоялся, ном работница встала с утра пораньше и начала двигать мебель, вытирать пыль. Помоги мне ковры вытрясти, попросила она. «После инсульта руки нет». Татьяне стало стыдно за себя, за свои слова. Она взяла ковры и вытащила их в сад. Потом помыла полы и вычистила плиту. Анжела ушла и лозит тряпкой наверх. Татьяна затащила ковры в дом и расстелила. «Всё», — сказала она себе. Когда Татьяна играла с Мусей, до неё дошло, что это она, а не домработница, убрала дом. «Я делаю за нее ее же работу», — написала она Максу. «Устала, как собака. Она мне только на нервы действует». «Чего ты такая замученная?» — спустилась к ней Анжела. «Устала», — ответила Татьяна. «Отчего?» — искренне удивилась домработница. «От всего», — огрызнулась Татьяна. Настроение в последние дни у нее было отвратительным. Она уже двадцать раз пожалела, что придумала этот отпуск. Лучше бы послушалась Макса. Уехала в отель, где не нужно было бы ни готовить, ни убирать. Её всё раздражало. И погода, которая никак не могла установиться, и дом с его незакрывающимися дверьми и начинающим подтекать унитазом. «Унитаз течёт», — сказала она Анжеле. «Ну и что? Он давно течёт. Ходи в туалет наверх», — ответила та. «Я не хочу наверх, я хочу пользоваться нижним. Мне так удобнее». Анжела не ответила. Посмотрела на Татьяну с выражением зажиралась баба, унитазы перебирает». «А нельзя сантехника вызвать?» — уточнила Татьяна. «В принципе, можно». Татьяна поняла, что Анжела никого вызывать не собирается. Подхватив мусю, Татьяна пошла к соседу. «Ангел мой!» — обнял ее за плечи Дима. «Адаптогенчик?» «Нет, у нас там унитаз течёт, и давно. Анжела не собирается вызывать сантехника. Я устала, она меня выводит из себя. Муся плохо спит, я вообще не сплю. Раздражаюсь без повода», — выдала Татьяна. «Всё понятно. Прими». Дима налил ей полстакана местной водки. «Я столько не выпью», — сказала Татьяна. «Ха», — ответил Дима. «Тут по-другому пьётся». «Легче и выветривается быстро. Тут многие даже курить начинают. Вкусно!» Татьяна выпила. Через два часа ее рвало. «Два литра воды пей!» — совал ей кружку в руки Дима. «Блюешь до чистой воды, поняла? До чистой воды!» «Я не могу! У меня же Муся!» — плакала Татьяна. «А что Муся?» — стал серьезным Дима. «Живот спокойный?» «Пальпируется? Температуры нет? Значит, всё в порядке». «Я отравилась!» — стонала Татьяна. «Кажется, рыбой. На обед жарила». «Конечно, ангел мой, отравилась. Никто и не говорит, что ты нажралась 70-градусной водяры», — отвечал Дима, держа её над унитазом. «Выйдите, я сама!» — просила она. «Я же доктор, обижаешь! Ты мне так даже больше нравишься!» «Что вы такое говорите?» «Шучу, шучу! Пей давай еще!» «Не могу больше!» Татьяна доползла до дивана и рухнула. Дима рылся в ящике с инструментами. Муся, стоя рядом, облизывала железный длинный трос для прочистки засоров. «Муся!» — простонала Татьяна. «Грязная! Нельзя в рот!» «Заберите у нее!» «Спокойно, мамаша!» «Вот не проблевалась до чистой воды, как я говорил, поэтому все еще плохо, а ребенок должен есть грязь!» «На, детка!» Дима протянул ей резиновую прокладку для крана, в которую Муся в состоянии полного счастья вгрызлась зубами. Татьяна провалилась в сон, глубокий и спокойный. Когда она открыла глаза, то не сразу поняла, где находится, который час и почему она спит, одетая на диване. Через секунду Татьяна закричала «Муся!». Она подскочила, хотя ноги не держали. Муся с Димой и Анжелой была на террасе. Анжела кормила девочку блином. Дима сидел и смотрел на море. «Доброе утро!» — Татьяна плюхнулась на стул. «О, кофейку или чего покрепче?» — радостно приветствовала её Дима. Анжела молчала. «Кофе?» — попросила Татьяна. «На, я ещё не пил, только сварил». Дима пододвинул к ней чашку. «Мусечка!» — протянула к дочери руки Татьяна. «Ты ешь блинчик?» «Анжела, спасибо вам большое!» Анжела опять не ответила. Встала и ушла. «Она нормальная баба!» «Мозг выносит иногда, а так ничего», — сказал Дима. «Как самочувствие?» «Отвратительно. Ясный пень. Говорил тебе, пей воду. Два литра воды в день. Понятно?» «Понятно. Унитаз я починил, Муся помогала. Правда, до Местеса нажралась. Не смотри на меня так. Все нормально. Я же доктор. Отличная девочка с нормальным иммунитетом. А вот тебе, дорогуша моя, стоит о здоровье подумать. Нервы ни не к чёрту. Сосуды никудышные, печёнку почистить надо. «Какой ужас!» — простонала Татьяна. «Мне кажется, я с ума схожу. Какой-то кавка». «Почему кавка?» — обиделся Дима. «Жизнь такая». «Вы себя-то вылечить не можете, только не обижайтесь». «Да я не обижаюсь», — пожал плечами Дима. «Но я ещё не весь мозг пропил, кое-чего помню». «Я хочу уехать отсюда. Два месяца не выдержу. Или в отель надо переезжать», — сказала Татьяна. «Из-за Анжелы? Она ведь совсем не идиотка». «Я не говорю, что она идиотка. Просто мне тяжело с ней под одной крышей. Она детей не любит ты сама тяжёлая». «Наверное». Смотри, какой вид на море. Офигеть можно. Отсюда не видно, что там после дождя и шторма говно плавает. Так и с Анжелой. Ты её не знаешь. И не хочу узнавать, если честно. Ну да, зачем тебе лишняя информация? Муся бросила игрушку и пошла за Анжелой наверх. Муся, стой, куда ты собралась? Кинулась к ней Татьяна, сгребла в охапку и посадила на колени. «Ладно, пойду я», — проговорил Дима. «Заходи, если что». Погода была замечательная, Татьяна решила пойти на пляж.